все стало почти как раньше, а может даже чуточку лучше. В мокром лопухе Лиза принесла целый клубок самых разных червей. И стоя в непривычной ледяной воде коришки, Рус целый час пытался устроить пир глупым рыбам, которых не было. Лиза пыталась его утешить. «Наверное, надо вечером попробовать или рано утром. А может, они не любят дождь? Нет, скорее их всех смыло». Рус выбрался на берег. От голода его уже подташнивало, и было просто нереально холодно. А главное, футболку уже не вернуть. Лиза вдруг подошла сзади и обняла его. «Буду сохранять твои 36,6». «Мне кажется, у меня сейчас всего 10». Пробормотал Рус растерянно. Никогда в жизни его никто так не обнимал. Даже мама. По крайней мере, он этого не помнил. Резкий порыв ветра взрыхлил воду коришки, тронул шары перекати-поля, прибившиеся к берегу, всколыхнул деревья. И тут же резкий солнечный луч прорезал тучи, скользнул по песку, по реке, удлиняясь, расширяясь. Еще секунда и хлынула через прореху в тучах солнца. Весь остров тут же вспыхнул сотнями огней. Светилась, искрилась, переливалась каждая капелька, каждый блестящий от воды лист, каждая вымытая травинка. Ветер погнал тучи за горизонт, как послушное стадо овец. От земли шел пар. Где-то в глубине острова запела одинокая птичка. Тоненько, радостно. Ей ответила другая, потом еще одна и еще, и скоро весь остров гремел птичьим щебетом. «Надо же! Какой оркестр!» — усмехнулся Рус. Радуется солнцу. Они сидели на берегу, смотрели на коришку. «Надо что-то делать», — сказал Рус. «Я не доплыву. Может, я поплыву, а ты мне объяснишь, как дойти до деревни? Я позову на помощь. У Вадима есть лодка». Лиза даже на него не посмотрела. Спина и шея у нее как-то сразу затвердели. Но она сказала спокойно, даже равнодушно. «Конечно, не сидеть же тут вечно». Они помолчали. «Как ты думаешь, сколько времени?» спросила Лиза. Рус достал телефон. «Половина первого, батарейка садится». «Связи нет?» «Нет». Лиза вздохнула. «Там все просто. Переплывешь, поднимешься на холм, спустишься с него. Потом вдоль картофельного поля, оно большое. Я не знаю, сколько там топать. Потом будет сверток. Там главное не пропустить его, а то я не знаю, куда можно уйти». «В общем, как поле закончится, надо сразу же повернуть налево. Там еще такое дерево, ну, разлапистое. И по этой тропинке еще через лес ехать примерно, то есть идти, я не знаю, сколько, Рус, наверное, час. Потом будет кладбище, за ним уже близко. А лес закончится, пойдут дачи. Ну, тут попросишь кого-нибудь, чтобы тебя до деревни подбросили». Она говорила совершенно безучастным голосом, равнодушным. Русу даже не по себе стало. Ей все равно, как он доберется, и что она тут одна останется. Вряд ли он успеет до темноты вернуться за ней. Конечно, он сразу же, но все равно. До темноты вряд ли. Ты не боишься? Ну, тут... Какая разница? Другого ведь выхода нет. Она встала, сказала небрежно, «Пойду вытащу велики из ямы, надо же где-то спать». И пошла, прихрамывая, ни разу не оглянувшись. И тут Рус понял, она не верит. Не верит, что он вернется до ночи, что он успеет. Она думает, что он уплывет, и все. А ей придется тут ночевать. Одной. Лис! Она остановилась, но не обернулась, опустила голову. Ли, ну ты чего? Я же быстро и сразу назад. Он подошел, взял ее за руку. Конечно. Еще далеко до ночи, мы успеем, тебе не придется здесь ночевать. И... Рус замолчал, какой-то странный звук послышался ему. Слышишь? Да. Звук был такой, что мороз по коже, будто ребенок плачет из последних сил, ни на что не надеясь. Они пошли на звук вместе, не расцепляя рук. «Это кто-то живой так пищит», — шепотом сказала Лиза. Они продрались сквозь кусты и увидели, что за Иву на берегу зацепилось деревце. Его, наверное, принесло рекой, а на деревце сидит котенок. Котенок был маленький, тощий, белый, с серыми дымчатыми пятнами и какой-то чересчур глазастый. Из-за худобы глаза казались просто огромными». Два зеленых прожектора. «Ничего себе!» – выдохнула Лиза. «Как ты сюда попал, кроха?» Рус потянул деревце к берегу, снял с него котенка. «Эй, не царапайся, зверь!» Он протянул котенка Лизе, потер царапину. Лиза подняла котенка за шкирку, под живот заглянула. «Девочка!» «Как ты поняла?» – удивился Руслан. «Ну как-как?» – засмеялась она, потом смутилась. «Как обычно это понимают!» Руслан покраснел. «Действительно, что за дурацкий вопрос? У кошек ведь ничего не видно!» «Все прекрасно видно. У тебя просто кошек не было». «Не было». Рус погладил котенка между ушей. Тот крупно дрожал и то и дело раскрывал маленький рот почти беззвучными укол. «Он, наверное, голодный», — сказала Лиза. «Я тоже». Они замолчали. Котенок пометался на руках у Лизы, перебрался к Русу, улегся в изгибе его руки. Он отогрелся и скоро даже замурлыкал. Рус гладил его и с удивлением понимал. что ему нравится, что вот этот маленький беззащитный звереныш выбрал его. улегся тут, урчит, как трактор. Он улыбнулся, а Лиза сказала вдруг. «Наверное, ты очень любишь своего братика, да?» «Братика?» «Какого?» – удивился Рус. «У меня нет братьев». «Ну, тот, который на речке тогда». «А, Артём! Ну, вообще-то он не родной брат, двоюродный. И вообще-то я его терпеть не могу». «Да ладно!» «Да, он такой, понимаешь, «Он все время все на публику делает и ждет, что его похвалят, оценят, скажут, какой он распрекрасный, талантливый и необыкновенный!» Лиза смотрела на Руслана растерянно и Рус поспешил добавить. «Всегда требует, чтобы его хвалили, даже за всякую ерунду. А если ему что-то надо, о, тут он мозг вынесет, лишь бы это получить!» «Знаешь, — задумчиво сказала она и потрепала котенка за ушами, — может, он просто пытается так обратить на себя внимание? Чье, моё?» «Ну, твое, бабушкина, дедушкина, вообще взрослых. Да и так с ним всё время. Ну, может, он по родителям скучает, мало ли. Может, он хочет с тобой подружиться?» Рус фыркнул. Ему вообще про это было неинтересно разговаривать. Он погладил котёнка такого маленького, не больше его ладони. «Куда вот его теперь?» Вздохнула Лиза. «Если ты не против, я заберу себе». «Меня с ним домой не пустят», усмехнулась Лиза. У бабушки три кошки, а у нас дома огромный котяра Рассавелий. А еще попугай Мига, какаду знаешь, такой белый. Он знает 15 слов и умеет петь «Пусть всегда будет солнце». Еще его научили говорить «Лизавета, делай уроки». И он достает меня этим уже семь лет. Руслан улыбнулся, представив, как Лиза психует на попугая. Котенок вдруг чихнул. Совсем по-человечески. Они рассмеялись, а Руслану стало хорошо-хорошо. Он как-то сразу это для себя решил, раз уж котенок его выбрал. И представил, какое лицо будет у Оли, а главное, у родителей. Ну и пусть, все равно он его заберет. Имеет ведь он право завести себе хотя бы домашнее животное. Надо его как-то назвать, как обычно кошек называют. Ну, Мурка, Муська, Юшка. Пусть будет Юшка, определился Рус. Рус попробовал еще раз половить рыбу. Он стоял по колено в мутной холодной воде неподвижно, напряженно всматриваясь в воду и думал. что даже если он поймает рыбку, то повезет только юшки. Сырую рыбу он вряд ли сможет съесть. Это смотря сколько не есть, — мрачно сказал он себе. Был какой-то способ разведения костра от батарейки сотового телефона. Он видел в интернете, но забыл, что надо делать. Лиза сидела на берегу, смотрела на голую спину Руса и думала не о рыбе, не о юшке и даже не о костре. Она думала о том, что Рус сильно замерз, и что даже спина у него красивая. Она встала и пошла исследовать остров. Он показался ей мокрой, взъерошенной птицей, нахохлившейся и сердитой. Зато она нашла три старых костровища, гору консервных банок и пластиковых бутылок, раскисшую от дождя коробку из-под бананов и рубашку. Рубашка была мужская, большого размера и такая грязная, что трудно было понять, какого же она цвета. «Потерял кто-то», — пробормотал Рус. «Рус!» «Ни за что! Ты уже синего цвета! Да ее неизвестно, кто носил!» И сколько она тут еще пролежала, вопрос. Я ее постираю. О, у тебя есть мыло? Или, может, даже стиральная машинка с сушкой? Нет. Но все равно это лучше, чем ходить голым в такой холод. Уже совсем тепло, солнце выглянуло. И скоро сядет. Потому что скоро вечер. А потом ночь. Лиза взяла рубашку и зашла в воду по щиколотку. Уже тепло! Крикнул ей вслед Рус, но Лиза не отреагировала. Она растянула рубашку на дне, стала тереть ее камнем, песком, потом долго полоскала. Конечно, чище она не стала, но, может, уже не такая противная. Только сколько она теперь сохнуть будет? Хорошо, что хоть солнце. Она повесила рубашку на дерево на самом солнцепеке. Остров с каждой минутой становился все суше, все гостеприимнее. Вот бы еще вода вернулась в свои берега. Лиза ушла на другую сторону острова. Душ у них тут, конечно, круглосуточный, а вот белье она уже два дня не меняла. Противно. Она долго вглядывалась в просветы между деревьев и кустов, прежде чем раздеться. потом прополоскала трусы в коришке, выжила и повесила на ближайший куст. Обняла себя за плечи, солнце уже шпарило вовсю, а она все не могла согреться. И нога болела. Лиза распустила волосы, тряхнула головой. Отогнала мысль, что вот она стоит тут, совсем голая, ничем не прикрытая, кроме этих своих волос, и что Руслан от нечего делать вполне может пойти за ней и увидеть ее сейчас. От этой мысли было и страшно, и весело. Лиза вздохнула, зачерпнула воды. Вдруг у нее закружилась голова, потемнело в глазах, плавно повело в сторону. Она ухватилась за ветки куста, отдышалась. Это от голода. Точно от него. Лиза торопливо надела мокрые еще трусы, натянула шорты и футболку. Надо возвращаться к Руслану, пока она тут в обморок не грохнулась. А еще надо попить. Пить хотелось уже давно. Она даже думала попить искоришки, но в ее воде было столько песка, что Лиза не решилась. Она увидела лужицу в развилке молодого тополя и, аккуратно, стараясь не взбаламутить, зачерпнула воды. Вода пахла деревом и дождем. «Если мы не выберемся в ближайшие сутки, остров окончательно просохнет и придется пить искоришки», подумала Лиза и ее передернула. Жажда пугала ее гораздо больше, чем голод. Она пошла напрямик через поляну в зарослях Тутовника и вдруг наткнулась на грибы. Лиза глазам своим не поверила. «Шампиньоны? Вот тут, на острове!» Сорвала один, понюхала. «Точно шампиньоны!» У себя дома Лиза любила ходить за грибами, но в их сосновых лесах росли совсем другие грибы. Грузди, рыжики, опята. Местных грибов она не знала. Ну и шампиньоны не спутала бы ни с чем. Она набрала полные ладони и пошла на берег. «Рус, смотри, что я нашла!» «Хм, не хмыкай, это же шампиньоны!» «Да ладно?» «Да, их можно есть, прямо так, сырыми». «Ну-ну, все грибы можно есть, просто некоторые, один раз». «Да нет же, вот, понюхай, ну нюхай же». Дедушка говорит, что съедобные грибы пахнут грибами, а несъедобные – мокрой грязной собакой. Руслан наклонился к ее ладоням, шумно втянул грибной дух. У Лизы перехватило дух и от чего то защекотала в горле. «И правда, пахнет грибами, я умру прямо тут». Лиза засмеялась. «Не умрешь! Пойдем! Их там целая поляна! Где? Веди, я умираю от голода!» Рус схватил свой самодельный сачок для ловли рыбы, и они отправились за грибами. Их и правда было много. На одной полянке они набрали целый сачок с горкой. «Прекрасно, но вот сырыми...» – сомнением покрутил гриб Руслана и откусил кусочек. «Да ладно тебе! Можно подумать, у нас тут шведский стол предусмотрен! Я серьезно говорю, шампиньоны съедобные, даже сырые!» «А ты уверена, что это шампиньоны?» «Абсолютно. Одно время моя мама увлекалась сыроедением, и шампиньоны попали на наш стол именно потому, что их можно есть сырыми. Я их с тех пор терпеть не могу». Они посмеялись. «У нас даже соли нет», – вздохнул Руслан. «В общем, как хочешь», – рассердилась Лиза, забирая у него надкушенный гриб. «Не хочешь? Ходи голодный, мне больше достанется». «Эй, нет-нет, это мой». Лиза вздохнула. «Шампиньоны. Это прекрасно, но они и впрямь невкусные». Можно уговаривать Руслана, чтобы он их поел, но сама она не уверена, что сможет запихнуть в себя это без маминого давления. А есть хотелось так, что хорошо бы прямо сейчас стать крутым йогом и уйти в глубокую медитацию, чтобы не чувствовать ни холода, ни голода, ни жажды. Но в то же время накатывала какая-то тошнота, когда она представляла, что надо откусить от этого гриба. «Был бы костер. Надо их помыть и на солнце подсушить, да? Вон как шпарит», — сказала она. «Вяленые шампиньоны? Ну, давай половину». «А остальные я слупаю прямо сейчас». «Ну, помою, помою». Лиза засмеялась, когда солнце, легко смеяться даже на голодный желудок. Они нашли на самом солнцепеке два больших плоских камня. Камни совсем высохли, прогрелись. На одном разложили помытые грибы, на другом растянулись сами. Руслан уже умял штук десять шампиньонов. Лиза тоже съела парочку. Было невкусно. А Юше понравилось. Она с аппетитом слопала грибы и теперь улеглась под боком у Руслана, завела свой внутренний мотор. «Вот тарахтелка!» – фыркнула Лиза. «Как она голодная может мурчать от удовольствия?» «Не понимаю», – сказал Рус. «Мне кажется, я умру скоро с голоду. Грибы, конечно, штука хорошая. Но вот пельмешек бы сейчас, а? А я бы солянку. Или омлет. Из домашних яиц и на сливочном масле со стручковой фасолью и сладким перцем. Ммм...» «Или кукси. Да, кукси бы сейчас лучше всего». «Что это? Это суп такой, корейский». «Там лапша, мясо, морковка, свежие огурчики и помидорки сверху, еще омлетные блинчики, их надо соломкой порезать». «Какой-то кишмиш!» «Нет!» – засмеялась Лиза. «Это звучит так, а на самом деле очень вкусно. Тебе надо попробовать». Повисла тишина. Оба будто представили, что будет потом, когда они вернутся и снова станут просто соседями. «Придешь к нам в гости?» – спросила Лиза. «Не обязательно на кукси, бабушка все вкусно готовит». «Приду». Рус лежал на животе, уткнувшись подбородком в сомкнутые ладони. «Отсюда с этой точки было видно только воду, будто это не река, а море». «Похоже на море», — сказал он. «А я никогда на море не была». «Да ладно!» «Правда? Вообще никогда?» Руслан перевернулся на бок, посмотрел на Лизу. Она сделала вид, что не замечает этого взгляда сверху, смотрела на кроны деревьев. «Да, а еще я пью чай без сахара, сплю без подушки и чищу зубы холодной водой». «Э-э-э, ты вообще с нашей планеты? Элиза не выдержала, фыркнула. Да, просто мы все время сюда ездим, каждый год. Я бы хотела на море, но как-то все не знаю, даже не думали об этом. В деревню и все. Руслан опять лег на живот. Вот это да. Человек дожил до 14 лет и ни разу не видел моря. А дуреть каждое лето, в одну и ту же деревню. С ума сойти. Он барехнулся, быстро прикинул в уме. Он был на пяти морях. Он может их коллекционировать. Черная, средиземная, чаще всего, четыре раза, в разных странах. Эгейская, красное, Мертвое. Неужели даже не хочется? Он никак не мог этого понять. Ведь мир, он такой огромный, необъятный. Столько мест, людей, обычаев разных, языков, блюд, столько улиц. Ведь в разных городах даже камни, из которых строят дома, разные. А они из года в год ездят в одну и ту же деревню. Ну, нас ведь много. Знаешь, сколько денег на пятерых надо, чтобы на море отдохнуть? Руслан промолчал. «Ну да, он никогда не задумывался об этом. Они по два раза в год ездят отдыхать, всю Европу объехали и не только. Деньги заработать всегда можно, так ему кажется. И правда, зачем тогда рожать много детей, если не можешь обеспечить им достойную жизнь?» Руслан поморщился, понял, что это не его мысль, что так говорит кто-то. «Кажется, Алина». «Но на самом деле, знаешь, я думаю, что мама просто очень сильно скучает», – сказала Лиза. «Ну, по всем своим, по родителям, по братьям сестрам, по всем. Я тоже скучаю. Я вроде и хочу поехать в другое место, а как представлю, что пропущу все, что здесь произойдет за лето? Нет, мне, пожалуйста, в деревню!» Лиза засмеялась, перевернулась на живот, уткнулась подбородком в сцепленные ладони. «Слушай, ну а вот правда, что у вас тут происходит? Каждый день, из года в год. Чем вы занимаетесь?» Что-то такое было в его голосе, что Лиза посмотрела на него прямо в глаза. Она вдруг почувствовала, что он спрашивает о чем-то очень важном для себя. Она растерялась. И правда, что происходит? Вроде бы и ничего, просто жизнь, если рассказывать, ужасно скучно будет. Но Лиза все-таки попробовала. «Ну, мы с утра помогаем бабушке. В огороде или на кухне?» «Трудотерапия, ага». «Ну да, наверное. Иногда ужасно достает, но иногда даже весело». Бабушка всегда работу найдет. А уж дед, это вообще. Но иногда удается сбежать, особенно когда дядя Гриша приезжает. Он знаешь какой, с ним со смеху помрешь. Реально, он такие шутки шутит, что у нас у всех челюсти от смеха болят. Но они не здесь живут, приезжают ненадолго. На неделе две, ну, может, три. Лиза говорила, говорила про своего дядю Гришу, про целую армию малышей, которых надо кормить, укладывать на сон час и водить на речку, про то, как справляли день рождения Марьяшки и какой сад у дяди Володи, про то, как каждый год они с девчонками организуют тематические вечеринки. В том году была гавайская, а в этом будет итальянская. Будем печь пиццу и все такое. Я бы тебя пригласила, но это только для девочек. Причем для всех, от бабушки Наты до Марьяшки. И все в костюмах должны быть и участвовать в конкурсах. Руслан уже не слушал, только смотрел на нее, смотрел, как разгораются ее глаза, как прыгают кудряшки, маленькие пружинки, как летают длинные руки, загорелые, с тонкими пальцами. Руслан вдруг подумал, что здорово было бы ехать вот так, вокруг света и смотреть, как болтает всякую ерунду Лиза. Словам ее он не очень верил. Ничего такого не происходило у них в деревне, чтобы променять все страны мира на ежегодную поездку сюда. Но смотреть на нее было здорово. Внезапно Лиза замолчала, будто оборвала себя на полусловие, помолчала, потом спросила, не глядя на Руслана. «Чего ты боишься? Ну, чтобы вот больше всего?» «Не знаю. Ничего. Прямо ничего. А я, знаешь, я больше всего на свете боюсь вот этой минуты, даже секунды вот этой, когда раз — и все, и нет человека. Вот только что был — и нету». Она говорила так торопливо, что Ру сразу понял. Она спросила только для того, чтобы выговориться самой, что это давнее и сокровенное, такое, чем не со всяким поделишься. И он спросил. «Как на реке тогда?» «Как на реке, да. Или иногда авария. Папа на машине ездит на работу, и я каждый раз боюсь. Или еще когда Дема был маленький, я прямо до ужаса боялась, что вот я с ним гуляю, а он упадет головой об камень. И насмерть. И как я маме скажу?» И как вообще я буду жить? И что вот он, живой, теплый, маленький, потешный такой, и... Бац! Один миг, секундочка. И его нет. И никак, совсем никак, понимаешь, не исправить ничего. Ужасно, да? А ты? Не думал о таком никогда?» Руслан зажмурился. Один миг, секундочка. Так и было. Один миг. Он понял за миг до этого мига, что сейчас случится. Но ничего уже было не сделать, не остановить, не дотянуться до руля, только смотреть выторщенными от ужаса глазами, как скутер кренится и несется прямо в столб. У меня был друг. Ну как друг? Одноклассник. Не для кругосветки, но он очень хороший, и мы, ну, может, и дружили, наверное. Часто домой вместе ходили, разговаривали. С ним было легко, вот. И он очень скутер хотел, прямо вот мечтал. А на них же с 14 лет только можно, а нам тогда по 12 было. И вот однажды ему дали покататься, и он меня позвал. Пойдем, мол, до дома довезу. Мы полгорода проехали. Круто, конечно, ветер, никаких пробок, такая свобода и скорость. А потом какой-то придурок на джипе выехал на желтый. И... и седой он не успел. Ну то есть наоборот, успел, свернул на обочину, только с управлением не справился и в столб. Лиза ахнула. не смогла сдержаться закрыла рот обеими руками ну да седой он сразу же умер на месте а я только ногу сломал и два ребра ну и сотрясение мозга лиза молчала смотрела на него и молчала а потом вдруг поцеловала в щеку и прошептала прости я не знала что у тебя было такое руслан лежал не шелохнувшись такое было у него да за два года он уже как то привык а вот этот поцелуй такого с ним не было никогда и он сказал «Лиза, что? Я бы не уплыл все равно». «Что? Я бы не уплыл. Я хотел сначала поплыть, дойти, позвать на помощь, вернуться за тобой, но я бы не уплыл. Я бы тебя не бросил тут». Лиза ткнулась лбом ему в плечо. Она не хотела говорить, что каждую минуту ждала и боялась, что вот-вот он скажет «Ладно, пора все-таки плыть, не бойся, я скоро». Ей казалось, что она умрет сразу, на месте, как только он уплывет. У нее бы просто сердце разорвалось от тоски, обиды и страха. Но он не уплыл. И не уплывет. Ни завтра, ни потом. Они наловят рыбы, раздобудут огонь. Они будут жить здесь вдвоем. Ой, втроем. Теперь еще и Юша. Пока их не найдут. Может быть, даже пропустят школу. Она лежала, слушала дыхание Руса и думала, что иногда стихийные бедствия, к счастью. Остров тихо вечерел. Удлинял тени, будто кисточкой рисовал. Завел пластинку, трели сверчков. Зажег в небе яркие звезды и огромную половинчатую луну. На ночь они решили остаться на берегу, между двух камней. Камни за день нагрелись, и казалось, что между ними теплее, чем в тополиной яме, влажной от мокрых велосипедов и веток. Рус расстелил высохшую рубашку на земле. «Ты замерзнешь ночью», — сказала Лиза. «Ты меня обнимешь и не замерзну». Лиза покраснела и отвела глаза. Когда они легли, он крепко обнял ее, и Лиза подумала, что не заснет ни за что, но уже через минуту накатила тяжелая дремота, а потом сон. Рус не спал всю ночь. Слева, вытянувшись во весь рост, спала Лиза. Во сне нахмурила брови, будто с кем-то спорила. С другого бока, свернувшись калачиком, мурчала юшка. Рус вспомнил, как она умяла вяленый гриб и улыбнулся. Смешная, он подумал, что родители запросто могут не пустить кошку домой. Найдут причины. Он погладил юшку между ушей. Пустят. Если он вернется живым, пустят. Почему же их не ищут? Неужели мама не услышала про остров? «Не поняла? Не передала Вадиму? Хорошо бы здесь пожить недельку вот так, с Лизой, но только чтобы еда была и без дождя». Руслан смотрел на деревья. Они уходили в звездное небо, вдруг ставшее бесконечно высоким, шелестели где-то там в вышине. Этот шелест и рокот близкой реки, и дыхание Лизы, и мурчание Юшки, и его собственное дыхание – все сливалось в чувство наполненности, которое он никогда в жизни еще не испытывал. Он лежал и думал. как все удивительно переплелось. Надо было, чтобы Лизин и бабушка и дед перебрались когда-то в эту деревню из Казахстана, а его приехали сюда же из Риги. И чтобы они, каждый год, приезжая сюда, встретились только сейчас. Может быть, если бы они с раннего детства знали друг друга, играли в одной песочнице, он бы не чувствовал всего того, что чувствует сейчас. Может быть, все, что происходит в мире, происходит только для того, чтобы двое встретились, рушатся плотины, Горы превращаются в песок, исчезают государства, вырастают леса, гаснут звезды, рождаются дети, снимаются с места материки, мигрируют народы, идут дожди, реки меняют русло. Все-все-все только для того, чтобы им с Лизой лежать сейчас под огромными звездами, обнявшись, согревая друг друга». Рус осторожно поцеловал Лизу в макушку. Она вздохнула во сне. Конечно, они живут в разных городах. Они будут видеться раз в год, летом, но теперь маме не придется уговаривать его ехать в деревню. Они будут ездить сли на великах, водить малышню на реку, навещать свой остров. Может быть, опять случится наводнение. Только теперь он положит велосипедную сумку, спички, леску и крючки, нож. И однажды он решится поцеловать ее по-настоящему. Рус смотрел на звезды и вспоминал все книжки про приключения и необитаемые острова, и уже засыпая, понял, «Что надо делать?» «Ли! Лиз! Вставай! Слышишь? Ли!» Лиза с трудом разлепила глаза. Она как-то резко ослабела, с трудом села, обняла себя за плечи. «Замерзла? Есть хочу. А вот надо было есть шампиньоны. Я ела. Два несчастных грибочка не в счет. Они противные. Ладно, это уже не важно. Как твоя нога? Терпимо. Лиз, я знаю, как нам быть. Надо построить плот и переплыть на нем на ту сторону». Рус еле сдерживался, чтобы не заорать, не запрыгать, не пройтись колесом от восторга. Как он раньше не догадался! Плот! Это здорово! И Лизе не надо будет лезть в воду. И Юша! Теперь ведь у него Юша! Он посадит ее перед собой, она будет вперед смотрящим. Плот? Ну-ну, ты умеешь строить плот? Да чего там уметь! Свяжем два-три бревна и поплывем. Круто! Чем свяжем? Ну, найдем чем. У тебя есть другой вариант? Лиза видела, что еще секунда, и Рус сорвется. Может, даже наорет на нее. Но ведь веревок и правда нет. И вообще по земле надежнее. Но она не стала спорить. Пругаться с единственным человеком на необитаемом острове – нет уж, спасибо. Я просто боюсь реки, ну, боюсь утонуть. Взгляд у Руса менялся мгновенно. Только что был взбешенным, а стал ласковым. — Ли, ну чего ты? Здесь же недалеко, и ты умеешь плавать. — Ага, вода ледяная, и вообще... «Слушай, но мы не можем сидеть тут вечно. Есть одни грибы и шелковицу, ты же понимаешь?» Лиза шмыгнула носом, кивнула. Рус вдруг взял ее за обе руки, заглянул в глаза. «Все будет хорошо, правда. Даже если наш плот развалится, нам же всего-то и надо, что переплыть, Ерик. Рус, пожалуйста, давай поплывем по коришке». «В смысле? Ну деревня же ниже по течению. Если мы сядем на плот и поплывем, нас течением вынесет как раз к деревне. И не придется идти по размытым дорогам, и коришка мельче все-таки». Они посмотрели на быструю, бурную сейчас коришку. «Даже не верится, что три дня назад мы шли тут вброд», — вздохнула Лиза, ткнулась лбом в плечо Руса. «Что же там случилось?» «Наверное, прорвало плотину», — опять сказал Рус, уже который раз за эти три дня. «Больше ни на что не похоже». Он обнял ее одной рукой, почувствовал, как сильно стучит ее сердце в груди, так сильно, что он не сразу услышал Лизу. «Рус!» «Рус, можно разорвать на веревке ту рубашку, да? А бревна?» «Найдем то, на котором юшка приплыла. Раз, еще парочку я видел». «Все получится, Ли! А если не найдем, просто сядем верхом на бревна и поплывем, как юшка. Точно!» «Ли, как же мы сразу не подумали, это же самое простое!» «Мы можем плыть на одном бревне, а юшу посадим посередине. Одно бревно нас двоих не выдержит, но мы будем держаться. Мы будем все время рядом». и поплывем вдоль берега, где неглубоко, и к обеду будем дома.